Глава вторая. Таксы вызывали в нем умиление. Злобностью и коварством порода эта походила на людей. И вот странно. К людям он теплых чувств не испытывал, а такс любил за сходство с людьми и любил нежно. И еще адмиралу нравились рыбы. Аквариумные, тепловодные. Они напоминали о южных морях, о дальних голубых дорогах, о низких широтах, где свирепая буря, как божья метла, океанскую пыль метет, о всем том, что он любил в молодости, и чего ему порой так не хватало теперь, когда он уже давно расстался с флотом. Сегодня он решил позволить себе день отдыха. В конце концов он это заслужил. У русских есть хорошая поговорка о том, что работа не может скрыться в лесу, подобно волку. Но подождать она может, и ничего с нею не сделается. Тем более, что ей фактически ждать-то не придется. Не будет ни перерыва, ни остановки. Адмирал Вильгельм Канарис не разделял широко распространенного заблуждения иных руководителей, считающих свое постоянное присутствие залогом, и непременным условиям нормального функционирования возглавляемого аппарата. Бывает, конечно, и так, но тогда это плохой аппарат и никуда не годный руководитель. Начальник управления разведки и контрразведки ОКВ, не страдая излишней скромностью, относил себя к очень хорошим руководителям. И аппарат, которым он руководил вот уже девятый год, был отличным, усовершенствованным, и высокоэффективным аппаратом. Такой организации можно гордиться, и Канарис ею гордился. Другое дело, что в настоящих условиях этот великолепно отлаженный механизм сплошь и рядом оказывается работающим в холостую. Стоило ли, например, прилагать столько усилий для сбора сведений о советском военно-промышленном потенциале – если эти сведения были выброшены в корзину как пораженческие и дезориентирующие. Фюрер хочет получать только те разведданные, которые подтверждали бы его мнение о противнике. Прекрасно. Но к чему тогда вообще разведка? Хоть бы этого болвана поскорее пристукнули. Словом, сегодня он отдыхал. По правде говоря, рассуждения о том, что у хорошего начальника подчиненные умеют работать и в его отсутствие, служили адмиралу самоутешением, попыткой, так сказать, сохранить хорошую мину в плохой игре. А печальная правда заключалась в том, что его дни как руководителя разведки были сочтены, и он это знал. Он мог бы взять отпуск по болезни... Мог бы улететь в Турцию или Швейцарию, и ничего бы не изменилось. Его аппарат продолжал бы крутиться в холостую, делая вид, что работает. Всю настоящую работу давно уже перехватила служба безопасности СС, ведомства Кальтенбруннера. Абвер был фактически неудел, поэтому Канарис смог позволить себе день отдыха. Просмотрев за завтраком самую неотложную почту и ознакомившись со сводкой донесений, он распорядился не тревожить бескрайней нужды и с таксой на руках, в халате, проследовал в оранжерею к своим цветам и рыбам. Рыбы импонировали адмиралу не только экзотичностью, но в не меньшей степени еще и тем, что были молчаливы и непроницаемы, бесстрастны, как азиаты. Пойди разбери, что у них на уме. Он постоял у аквариума с золотисто-зелеными макроподами, покормил их. Крупный самец по имени Мандарин в последнее время стал заметно ярче, наряднее, вероятно, приближался брачный сезон. Адмирал постучал по стеклу, пытаясь привлечь внимание любимца, но тот не прореагировал. — Знает себе цену, — сказал Канарис, обращаясь к такси. «Смотри, Зепп, и учись!» Зепп ткнул носом в стекло, недовольно взвизгнул и отвернулся. В соседнем аквариуме таращил глаза огромный дюймов десяти пламенно-золотой вуалихвост, подарок японского атташе, доставленный из Токио сложным воздушно-морским путем через Сингапур и Анкару. «Анкара!» Одно это слово вызвало сразу целую цепочку неприятных ассоциаций. Канарис нахмурился и прошествовал мимо вуалихвоста, не удостоив его вниманием Хорошо бы мерзавцы основательно влипли со своим цицероном. Его они близко подпускать не хотят, это уже ясно. Стыд и позор. Он — руководитель разведки. узнает о подобном деле случайно, только благодаря тому, что имеет своих людей в окружении этого болвана Риббентропа. Самое, впрочем, смешное — это даже не то, что они не доверяют ему. Мерзавцы не доверяют друг другу. Кальтенбрунер открыто, по разбойничьи перехватывает курьеров, доставляющих из Анкары очередную порцию цицероновой стрепни, просматривает материалы сам, и только после этого разрешает передать их по назначению в МИД. Риббентроп натурально бесится, но сделать ничего не может. Если его, Канариса-человек, говорит правду, то дело дошло до того, что Кальтенбрунер строжайше приказал своему человеку в Анкаре вообще не знакомить фон Папена, посла, с поступающей от Цицерона информацией. Как говорится, дальше некуда. Хотя именно этот приказ Риббентроп наверняка одобрил в душе. Из своих сотрудников рейх министр больше всех ненавидит старика Папена. А влипнуть они могут, и весьма основательно. Что-то в этом деле явно не так. Вдруг такой поток информации, ценнейший, секретнейший, из рук какого-то повара или лакея, или кто он там такой, Дело, конечно, не в том, что лакей Лакеи и горничные всегда были отличными информантами. Уж это-то знает любой начинающий разведчик. Время от времени почему бы и нет? Но ведь этот Цицерон, судя по регулярности поступления материала, чуть ли не каждый вечер фотографирует сверхсекретные документы под самым, можно сказать, носом его превосходительства. Что-то здесь не так. Первое, что приходит на ум, это, естественно, предположение игры. Но ведь дезинформация обычно подсовывается более изящно. Хотя, с другой стороны, расчет может быть именно на это. Никому и в голову не придет, что ее могут подать так грубо. Да, обычно это делается тоньше. скажем, недавняя британская проделка с письмом генерала Ная по поводу Сицилии. Теперь-то уже ясно, что это был классический случай Реус-де-Герр, военной хитрости. Сицилия действительно была главным объектом союзников. Ни о какой высадке в Греции они не помышляли. И как тонко все это было сделано. Письмо Ная Александру, письмо Маунт-Баттона — Каннинг Хэму, личные бумаги майора Мартина, труп которого был аккуратно подброшен к испанскому берегу в Кадисском заливе. Именно место и дало потом первый повод усомниться, когда стало известно, что как раз там, близ эльвы приливные течения отличаются особенным постоянством, и любой выброшенный в море предмет, скажем, с борта подводной лодки, Через день-другой неминуемо окажется на виду у береговой охраны. Но сомнение появилось позже, значительно позже. А сначала с гидрологами даже не посоветовались. Прежде всего кинулись проверять подлинность документов, и экспертиза установила, что они, несомненно, подлинны. Вот уж действительно наивность. Если британская секретная служба решила провести операцию такого значения, то неужели она не позаботилась бы о том, чтобы Луис Маунтбаттен и Арчиболд Найт собственноручно подписали то, что им следовало подписать? Да, тут мы, прямо сказать, дали маху. Но что делать? Ошибался и великий Николай. Да и нет худа без добра. В конце концов этот промах может сработать в его пользу. Он, мол, прекрасно все понял. Старика Канариса не так легко провести, но решил подыграть британским коллегам. И дурацкое заключение экспертизы, вот оно на лицо как формальный оправдательный документ перед тем же Гиммлером. Разумеется, дурацкое, кто же спорит, но, как видите, сработало. Сицилия оказалась не столь уж неприступной. посчитайте ка джентльмены, сколькими тысячами жизней вы теперь обязаны старому греку. «Да, но Анкара... Анкара...» Форин-офис всегда славился обилием титулованных ослов. Однако посол Нэджбул Хьюгессен к этой разновидности британской дипломатической фауны вроде бы не относится. Мог, конечно, и поглупеть, но не до такой же степени. Будучи трижды ослом, можно все-таки соблюдать какие-то элементарные правила осторожности. А если лакей действительно имеет доступ к сверхсекретной документации, то это даже не ослиность, а прямая измена. Но сэр Хью, разумеется, не изменник. Следовательно, либо он и впрямь какой-то феноменальный суперосел, осел, осел экстракласса, либо через прохвост от цицерона контрразведка его величества подкидывает нам еще одну аппетитную наживку. Так что оно, пожалуй, и к лучшему, что ему не надо ломать себе голову еще и над этим. Пускай-ка попробует решить сей британский ребус те двое — Риббентроп с Кальтенбруннером. В трогательном, так сказать, сотрудничестве и единомыслии. Посмеиваясь, Канарис потрепал Зеппа по длинным шелковистым ушам и спустил на пол. Такса поковыляла к подставке аквариума и принялась вдумчиво ее обнюхивать. — Ты что это, мерзавец? — прикрикнул адмирал с притворной строгостью. Зепп, не поведя ухом, сделал свое дело и поплелся дальше обнюхивать другие подставки. И что-то было еще неприятное, связанное с Анкарой. В конце концов, цицерон — это мелочь, эпизод. из каких складываются будни разведки. То, другое, гораздо серьезнее. Что же это? А, да, Папен. Вся эта его заговорщицкая комарилья. Не вся, положим. Гердлер, Опец, с ними не может быть никаких неожиданностей. Но вот умники из Крейзау... Идеалисты, черт побери... Самая страшная публика, ведь поведение идеалиста не регулируется теми факторами, при помощи которых можно безошибочно регулировать поведение нормального человека. В сущности таких факторов два – страх и алчность. Разновидностей и вариантов много, но все сводится именно к этому – к страху что-то потерять и к желанию что-то приобрести. Умело оперируя этими двумя рычагами, можно любого нормального человека превратить в послушную марионетку, которая, что особенно любопытно, даже не будет сознавать свое марионеточное положение. Любого нормального, но только не идеалиста, настоящего и убежденного. Бывают, разумеется, и ненастоящие, речь не о них. Мы сейчас говорим о таких законченных психопатах, как Мольтке, Йорк фон Вартенбург, Безумный Поп, Гарольд Пёльхау. Да мало ли их там. Вот эти люди опасны. По-настоящему опасны своей активностью и своей неуправляемостью. Да и сам Штауфенберг, к сожалению, из этой же породы, что взялся лично устранить фюрера, прекрасно. Это как раз та готовность и способность действовать, которой не хватает другим. Качество весьма похвальное. Но ведь подполковник тоже неуправляем, вот в чем беда. У него свои взгляды, нелепые и опасные. Чего стоит хотя бы сумасшедшая идея привлечь к борьбе с режимом левой силы, блокироваться с социал-демократами, чуть ли не с коммунистами? плохо что все эти мечтатели слепы к потенциальной опасности своих действий что они не способны экстраполировать тот же Мольтке с его раздачей земель на первый взгляд кажется дескать что тут такого решил подарить крестьянам часть наследственного поместья это его право тем более что побуждения тут самые благородные самые что ни на есть евангельские есть у тебя лишняя рубашка Отдай ближнему. Но ведь беда-то в том, что этот ближний граф Афон Мольтке, этот селесский заскорузлый мужик, получив такой подарок, отнюдь не проникнется возвышенной графской философией и не станет ни лучше, ни возвышеннее. Этот сукин сын ближний подумает просто «Ага, отдает землю, значит, боится, значит, сам понимает, что права-то у него липовые». Какой же отсюда вывод? А такой, что если другие помещики свою землю даром раздавать не желают, то надо у них эту землю отнять силой, а заодно и головы неплохо бы патрывать, чтобы не жадничали. Нет ничего хуже таких вот прекраснодушных мечтателей, не способные понять, насколько опасны попытки реализовать несогласованный с реальной жизнью идеал, Эти безумцы, не задумываясь, отдадут после гитлеровскую Германию в руки коммунистов. И не потому, что сами разделяют коммунистическую идеологию. Трудно представить себе людей более от нее далеких, чем христианский социалист Мольтке или Штауфенберг, воспитанные на элитарной философии. Нет, они отдадут страну красным просто потому, что не понимают всей опасности игры с огнем. Обойдя еще раз обширную оранжерею и уже без интереса поглядывая на рыб, адмирал направился обратно в кабинет. Зеп ковылял следом, по пути присоединилось еще три таксы — черные, две рыжих. В кабинете он взял флейту, таксы лежали и сидели рядом, посматривали, повиливали хвостами. Он негромко наигрывал какую-то простенькую народную мелодию — Это обычно помогало отвлечься от неприятных мыслей. Играя, адмирал косился на висящий над камином большой портрет своего псевдопредка, Константина Канариса, героя греческого восстания. Он никому не говорил прямо, что это его дед, но когда спрашивали, отрицал таким тоном, что собеседник окончательно убеждался в родстве, а заодно и в скромности адмирала. Все это, конечно, вздор. Лестно иметь знаменитых предков, но сейчас это уже ничего не дает. Сейчас куда важнее ум, не отвлеченный, способный лишь философствовать, а ум живой, конкретный, аналитический. Если он, руководитель Абвера, сумел почти девять лет удержаться на этом посту, то только благодаря своим умственным способностям. Родословная, господа аристократы, тут не поможет. Знать бы наверняка, поможет ли теперь ум. Что его карьера первого разведчика Рейха идет к концу, адмирал видел уже давно. Странно в сущности, что он до сих пор еще формально не отстранен. После ареста весной его ближайших сотрудников он ждал этого со дня на день. осторо правда, скоро отпустили. Но Донаньи и другие сидят по сей день, и уж наверняка выложили на допросах все, что знали. А знали они, если не все, то много. Очень много. Вполне достаточно, чтобы отправить своего шефа на виселицу. Надо полагать, впрочем, что до такой степени дело не дойдет. Вешают рядовых разведчиков, шпионов, как их всегда называют в лагере противника, а тех, кто покрупнее, обычно приберегают для себя. Такой товар, скажем прямо, на улице не валяется. Что же тогда сказать о руководителе разведки целого государства? Союзникам он понадобится как уникальный источник информации, и именно это, его ценность для союзников, может послужить ему надежной гарантией безопасности от всяких кальтенбрунеров. Не так-то просто его взять, господа. Голой задницей ежа не удавишь, а Канарис вам не рэм. Если даже всесильный Гейдрих...» Опустив флейту, адмирал сидел, задумавшись, носком мягкой домашней туфли, машинально почесывая пузо одной из такс. Та лежала, раскинув уши, блаженно зажмурившись. «Рейнгард, Тристан, Гейдрих!» Имперский протектор Богемии и Моравии, второй человек в СС после рейхсфюрера, ненавидел его Канариса с лютой ненавистью. Он знал, что в одном из сейфов Адабера лежит досье, с аккуратно подшитым результатом генеалогических исследований, предпринятых по приказу адмирала и установивших его гейдриха полусемитское происхождение. Он и в самом деле был наполовину евреем. этот белокурый гигант и красавец, которого можно было бы выставить в Дрезденском музее гигиены как эталонный образец представителя арийской расы. Точнее, не совсем наполовину, а несколько меньше. Полуевреем был его папа, музыкант Бруно Зюс. Но это уже деталь. 50% или 25% или хотя бы 10%. Важно, что кровь СС Обергруппенфюрера – не была расово полноценной. Документальное подтверждение этого прискорбного, хотя и несколько анекдотического факта, руководитель Абвера хранил в своем личном сейфе, как сказочное яйцо в сундуке. И Гейдрих прекрасно знал, был своевременно предупрежден, что досье будет немедленно передано куда следует, если, не дай бог, с адмиралом случится что-нибудь нежелательное. Знал он и то, что фюрер никогда не простит ему. Не обмана насчет происхождения, нет. Этот вопрос уже мало что значит на столь высоком партийном уровне. Куда уж дальше? Рейх Слейтер Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, самый настоящий еврей, и никого это не шокирует? Нет. Гейдрих знал, что ему не простят неосторожности, не простят огласки. А огласка была бы, еще какая. Досье ведь было бы передано не доктору Геббельсу, а крупнейшим газетам нейтральных стран. Да, у Гейдриха хватило благоразумия отступить. Но скрыть свою ненависть к нему, Канарису, он уже не сумел. Это и погубило протектора Богемии и Моравии. Канарис тоже оказался достаточно благоразумен, чтобы обезопасить себя раз и навсегда. Люди, не умеющие скрывать ненависть, тоже опасны, как и идеалисты своей неуправляемостью, своей неподвластностью трезвым доводом рассудка. Сегодня такой человек ведет себя разумно, а завтра, глядишь, и взорвался. Чему рисковать? Можно ведь было предвидеть и такую ситуацию, когда яйцо в сейфе потеряет свою убойную силу. а устранить протектора оказалось не так уж сложно. Достаточно было подкинуть по соответствующим каналам соответствующую мысль. А уж в Лондоне за исполнителями дело не стало. Операция получилась безукоризненно изящная. Все концы в воду и никаких следов. Чехам, правда, она обошлась довольно дорого. Куча заложников, лидицы... Но разве не ненавидел Гейдриха весь протекторат? Разве не желал ему смерти любой житель Праги? А за исполнение желаний всегда приходится платить, господа. Тут уж ничего не попишешь. И вот теперь приходится иметь дело с Кальтенбрунером. Такой же мясник в сущности, как и покойный бедняга Рейнгард, но похитрее, по сдержанию в выражении своих чувств. А что перегрызет горло при первой возможности, в этом можно не сомневаться. Черт возьми! Почему-то все его личные недруги огромного роста, как нарочно. Адмирал отпихнул таксу, встал и, запахивая халат, подошел к зеркальной двери. В долгополом одеянии он выглядел несколько выше, но все равно... да скажем прямо, не Зигфрид. Нет, куда ему до этих нордических сверхчеловеков? Только и утешение, что сознавать, насколько они глупее. Это любопытная закономерность. Но крупные исторические деятели чаще были из малорослых. Естественно, если учесть психологический фактор, комплекс, как говорят фрейдисты. Такой вот недомерок». с юности будет мечтать о каком-то способе взять реванш у судьбы, обделившей его атлетическими данными. Дурак, конечно, так ничего и не придумает. Но если у недомерка есть на плечах хорошая голова, то уж за такого можете не волноваться. Он свое возьмет. Адмирал, выпитив щуплую грудь, подмигнул своему отражению. Пятьдесят шесть лет, чувствовал себя еще молодым, полным энергии и замыслов. Перед всеми этими мерзавцами у него солидное преимущество. Они прикованы к своим местам на обреченной галере. Его же ничто здесь не удерживает, он может избежать. Иные скажут, как крыса, а хотя бы и так. Тонуть вместе с этим дырявым кораблем дураков он не намерен. Лучше быть живой крысой, нежели дохлым героем. Да и то сказать. Какой тут, к черту, героизм? но ну, здесь все следует очень хорошо обдумать. Ничего не упустить из виду. Сбежать с корабля — это еще полдела. Не менее важно, чтобы на берегу тебя тут же не прихлопнули лопатой. А ведь сгоряча могут. Как ни странно, у него есть враги не только здесь, но и на той стороне. Прежде всего, одиозные Реноме. Шутка ли? глава абвера этой дьявольской организации при одном упоминании о которой обыватель начинает со смаком представлять себе всякие ужасы то что разведка и контрразведка существуют испокон века в любом цивилизованном и даже не очень цивилизованном государстве этого обыватель предпочитает не знать и что методы работы всех подобных организаций до смешного сходной поскольку все разведки и контрразведки волей-неволей учатся друг у друга, тщательно анализируя чужие промахи и успехи. Об этом обыватель тоже не думает. Словом, тут могут быть серьезные недоразумения. Поэтому бегство, или выражаясь языком сводок ОКВ, стратегическое выравнивание фронта, должно быть осуществлено без паники и суеты на заранее подготовленные позиции. Вообще-то они у него подготовлены, и уже давно, но, увы, в наше время сведения устаревают слишком быстро, выдыхаются, теряют силу и ценность. Поэтому тут крайне опасно полагаться на старые заслуги и на благодарность за прошлое рассчитывать не приходится. Он подошел к окну и долго смотрел на серое осеннее небо. Стала зябко, хотя в комнате была обычная температура — 19 градусов. Уроженец Вестфалии, он от далеких предков южан унаследовал любовь к зною, но только под открытым небом. Сильно натопленных помещений адмирал не любил. Солнце, горячий ветер — это дело другое. Ему опять вспомнилась Испания. Он часто о ней вспоминал. Какое было счастливое время! Точнее, не время, а времена. В его жизни было два испанских периода. В начале Первой мировой войны, когда он бежал из Чили после потопления Дрездена, и вот совсем недавно, каких-нибудь шесть лет назад, тогда, в 15 году, он только начинал свою карьеру разведчика, делал первые шаги, организовал несколько диверсий на английских кораблях, нащупывал связи с вождями алжирских племен, была идея поднять там восстание против французов. Об этом тоже приятно вспомнить. Кому неприятно вспоминать молодость? Но настоящее пришло позже, когда он вернулся в Испанию в 36-м году, чтобы взять в свои руки руководство немецкой помощью мятежникам. «Генерал Фаупель, глава военной миссии», торчал в Бургасе для представительства, а работать приходилось Канарису. Франко, надо сказать, все же показал себя неблагодарной свиньей, хотя на красивые слова и не скупится. Но даже слова не совсем те. Послушать его теперь, так выходит, что гражданскую войну выиграл он со своим марокканским сбродом. «Испанскую войну выиграли немцы!» Немцы и никто другой вырвали полуостров из рук красных и во многом благодаря ему, Вильгельму Канарису. Тогда ведь и в Германии далеко не все одобряли интервенцию. Бек и Фрич были решительно против, сам Гитлер по обыкновению колебался. В тех условиях один решительный демарш со стороны Англии и Франции мог бы спасти Испанскую республику, заставив Германию выйти из игры. Достаточно было малейшего повода, скажем, нарушения секретности вокруг легиона «Кондор». А за секретность отвечал Абвер. Отвечал и сумел ее обеспечить. Да, были случаи, когда приходилось расстреливать слишком болтливых летчиков, но что поделаешь, на войне как на войне. Устала Шаркая, Он поплелся обратно к дивану. Попугая в огромной клетке, когда он проходил мимо, вдруг ни с того ни с сего, проорал хрипло и картаво. «Хайльтлех!» «Чтоб ты сдох!» — злобно огрызнулся адмирал. «Вспомнил, идиот!» «А все-таки старость! Старость! Никуда от этого не деться!» и ощущаешь ее приближение все чаще. Хорошо еще, что не постоянно. Труднее всего смириться с сознанием, что ты уже не нужен. Он опустился на диван, закрыл глаза и увидел выгоревшее до бела испанское небо, перекрученные стволы олив и серую от пыли листву, каменистые дороги, спаленного зноем Кастильского плато». Он помнил Испанию наизусть, как помнят землю своего детства. Он объездил и облетел ее вдоль и поперек, всю, от Бильбао до Альхисираса, от суровой Мериды до апельсиновых садов Валенсии. Ему даже географические ее имена звучат музыкой. Каталунья, Андалусия, Сьерра де Гуадаррама. Да. Тогда он был нужен, и поэтому всесилен. Приятно было сознавать себя проконсулом великой империи. Она смешно вспомнить и впрямь казалась ему великой. Приятно было чувствовать, почти физически ощущать всю тяжесть огромной ответственности и огромной власти. И всего приятнее было то, что очень немногие догадывались о его истинной роли в испанских событиях. Ведь и в самом деле Что может быть лучше — держать все в руках, самому оставаясь в тени эдакой серой эминенцией, разъезжать по дорогам чужой страны в маленьком дешевом автомобиле, пить отдающее бурдюком вино в продымленных деревенских астериях? И этого в его жизни больше не будет. Что ж, всему свое время. Время сеять, время пожинать колосья, время собирать камни и время их бросать. Плохо только, что события начинают ускользать из-под контроля. Не внешние события. Ход войны и положение на разных фронтах — это его никогда особенно не занимало. Тайный ход истории, взаимодействие ее скрытых пружин — вот что важно. Скажем этот разговор. Еще не так давно адмирал был уверен в своей способности контролировать действия всех участников. Но неудачное покушение 13 марта оказалось, пожалуй, последней прямой акцией Абвера. Трескова еще можно было контролировать. Со Штауфенбергом этого не будет. Ему на шею Корнака не посадишь. Приходится признать, что именно меньшинство — крейзаустцы, либералы, единомышленники Штауфенберга — именно они становятся, пожалуй, наиболее активным ядром всего предприятия. А если так, то они и захотят взять в свои руки судьбу страны. Потом, если затея удастся. Но это совсем нежелательно, помилуй Бог. Дело даже не в том, что они заключат мир на Востоке, Чего так панически боятся Гёпнер и компания? Этот вариант все равно остается единственно возможным. Предложение сепаратного мира на Западе без разговоров отвергнут сами же англичане и американцы, на коем черт осложнение со сталиным еще и по этому поводу. Германии придется сложить оружие одновременно. И на Западе, и на Востоке. Тут уж ничего не поделаешь. А вот что потом, если результаты переворота будут сведены к тому, что коричневый социализм сменится красным, ни Рузвельт, ни тем более Черчилль нас за это не поблагодарят. И ведь спросят прежде всего с него, с адмирала. Будем смотреть на вещи трезво. Имея в своем распоряжении огромный аппарат военной разведки, С самого начала, внедрив в ядро заговора своих людей, он должен был обеспечить развитие событий в желательном для Запада направлении. А этого не случилось. Процесс становится неуправляемым. Так с кого же спрос? Ведь не с Гиммлера, черт побери. Да, если посмотреть трезво, то его заранее подготовленные позиции могут оказаться и не такими уж подготовленными. Надо что-то думать, и думать срочно, не откладывая в долгий ящик. А что, если воспользоваться этой вот историей? Мерзавцы не подпускают его к делу Цицерона, но это еще не значит, что он послушно останется в сторонке. Плохо вы еще знаете Канариса, обергруппенфюрер. и вы тоже уважаемый господин рейхс министр он взял флейту стал негромко наигрывать из моцарта опять вспомнилось приятное в венской опере когда он работал в австрии после аншлюссса пела прелестная паппоога даже не прима а какая то молоденькая из запасного состава труппы в третьем акте она бывала совершенно очаровательна Эдакой бисенок в перьях. Поистине венская кровь. Никто с ними не сравнится, ну разве что испанки. есть сначала покровительствовал Лахузен. Он-то и обратил его внимание на свою протеже. Отличный работник, старина Эрвин. А каких великолепных сотрудников перетащил с собой из Вены. По сути дела, основное ядро Абвера-2. Да, жаль. Какой аппарат гибнет? Или все же удастся что-то сохранить? Может быть. Но только надо очень хорошо все продумать, очень точно. Тут крайне важно не промахнуться, на кого выходить с этим делом. На англичан. Можно, конечно, проинформировать самого сэра Хью. Такая возможность есть. Через Софию, Стамбул. Но нет. Любая ситуация должна использоваться с максимальной отдачей. Возможен более выгодный вариант. Когда адмиралу надо было что-то продумать, и продумать хорошо, он не спешил. Прошло еще два дня после того, как мысль об использовании истории с Цицероном пришла ему в голову. Он как бы невзначай спросил своего адъютанта, полковника Йенке, Кстати, что там слышно у Риббентропа? Лавина сенсации из Анкары еще не иссякла? Напротив, курьер чуть ли не ежедневно привозит по 20-30 снимков. И в первую очередь они, конечно, попадают на стол Кальтенбрунера. А что, подлинность документов сомнения уже не вызывает? Риббентроп в них не верит, но эксперты СД ручаются за подлинность. «А Паппен?» Посол фон Паппен убежден, что документы подлинны. «Поэтому-то Риббентроп и не верит. Какой давности бумаги?» «Не более недельной, а иногда совершенно свежие Протс слышал, что есть фотография телеграммы из форин-офиса, полученной за два дня до того, как она оказалась в Берлине. «Подумайте, — с одобрением сказал Канарис. Оперативно же он действует этот, как его, Катон Цицерон. Ах, верно. Цицерон, гений красноречия. А вы не находите, дорогой Вилли, что кличка несколько двусмысленна? Красноречию подчас сопутствует склонность к лжи. Ну, вот скажем, как зачем далеко ходить за примерами, у нашего обаятельного колченогавого козликам В общем, могу сказать одно. Слава богу, что не нам приходится заниматься этой историей, и не нам придется отвечать за последствия. Давайте-ка, Вилли, перейдем к более серьезным делам. Вот я о чем вас хотел спросить. Он не договорил, задумался. Полковник выжидающе смотрел на своего шефа. — Вот что, виллем придется вам заглянуть в картотеки. И не просто заглянуть, а покопаться долго и основательно. Требуется кандидатура человека, которого можно было бы послать в Цюрих. «К доктору Гизевиусу?» «Да». «Простите, я думал о другом. Нет, не к Гизевиусу. К Доновану». «То есть, минуя?» «В том-то и дело». Нельзя, чтобы это хотя бы косвенно затронуло тамошнюю резиндитуру. За нею постоянно следят люди кальтенбрунера Мы вообще должны исходить из того, что все наши уже находятся под наблюдением. Отсюда вывод — это должен быть человек совершенно новый, человек, имя которого никому и в голову не придет связать с Абвером. Это вообще должно быть никому неизвестное, не вызывающее никаких ассоциаций имя. При этом у него должен найтись правдоподобный повод съездить в Швейцарию, официальный спросив визу, скажем, профессиональный. В гастроли, я уж не знаю. Актер какой-нибудь? — задумчиво спросил Йенке. — Ненадежная публика, и за ними тоже следят. Я хочу сказать за теми, кто ездит за границу. Да и мало сейчас таких гастролей в Швейцарии. Не знаю. Можно, конечно, узнать, но... Нет-нет, это я просто так, в качестве примера. Разумеется, не актер. Не хватает только послать к американцам какого-нибудь эстрадного шута. Нам нужен человек солидный, уважаемый, с репутацией. Ну и, естественно, убежденный противник режима. Вступая в контакт с агентурой противника, он должен знать, что делает это для блага Германии. «Понимаю. Может быть, поискать в деловых кругах. Этим людям приходится бывать в Швейцарии. Среди них много единомышленников того же Гёрдалера». вильлем я же сказал». Мне нужен человек ни в чем не замешанный, не вызывающий подозрений, понимаете? Наши промышленники ездят свободно, согласен, но с каким хвостом? Их все время подозревают в валютных махинациях. А уж если говорить о единомышленниках Гердлера, то к каждому из них прикомандирован целый штат агентов СД. Полковник помолчал, усмехнулся. «Вы действительно задали мне задачу. Но я поищу, экселленс. Кто-нибудь да найдется. Только это потребует времени». «Дорогой Вилли, сколько угодно», — адмирал успокаивающим жестом приподнял ладони над бумагами. «Дело совершенно не к спеху. Я просто подбираю кандидатуру на всякий случай. Заблаговременно». Скажем, дней десять вы вполне можете потратить на поиски. Полковнику енке удалось решить проблему скорее. Не прошло и недели, как он во время утреннего доклада сам упомянул о полученном от шефа задании. «Экселленс», — сказал он, — «вы поручали мне подобрать кандидатуру для Цюриха. Так вот, для Цюриха? А, да, помню, помню, как же». «Вы хотите сказать, что уже нашли?» «Думаю, что да. Вы, вероятно, помните. Год назад Остер просил отозвать с Восточного фронта одного ученого. Совершенно верно, доктора Дорнбергера. Канарис любил иногда щегольнуть памятью. Запомнилась по ассоциации. Однофамилец того шарлатана в Пенемюнде. Но, простите меня, вели кандидатура не из удачных. Этот Дорнбергер имел какое-то отношение к Урану. Вы мне не дали договорить. Да-да, прошу прощения. Пожалуйста, продолжайте, я вас слушаю. Так вот, Дорнбергер связан с одним довольно известным дрезденским искусствоведом. Нет, это не та известность, которая могла бы нам повредить. Может быть, вы даже слышали, Иоахим фон Штольниц. Список трудов я достал. До тридцать шестого года занимался преподавательской работой в Дрездене и Лейпциге, потом был уволен. Не по расовым соображениям. Помилуйте, его фамилия фон Штольниц. О черт их там знает. Гейдриха ведь тоже звали не Гольденбоем. Нет-нет, это действительно саксонский род. Не из старых, но в этом смысле вполне чистый. Профессора выгнали из Дрезденской художественной академии за то, что он говорил студентам об итальянских истоках немецкого Ренессанса. Перешел читать в Лейпциг, но и там долго не удержался. Ну, понятно. Неосторожный человек. Ему надо было говорить, что Джотто учился у Дюрера. Вы сказали, список трудов. Его продолжают печатать? В том-то и дело, что нет. Последние публикации относятся примерно к тем же годам, 36-37-му. Кое-что, правда, выходило потом за границей, но мало. Штольниц вел переговоры с некоторыми издателями по поводу своей новой работы о Кранахе, но безуспешно. Вся беда в том, что Руст еще до войны упомянул его в одной из своих речей. Назвал «культурбольшевиком». Такие вещи запоминаются. Еще бы. — Так вы думаете, да, он подходит по ряду признаков, малоизвестен, в том смысле, что не представляет интереса для СД, несомненный противник режима, имеет повод просить визу в Швейцарию. — Цель? — Да хотя бы знакомство с коллекциями, музейными, частными, мало ли их там. — Логично, — согласился Канарис. Но ваш профессор политически не скомпрометирован. Во всяком случае, у нас это не отражено. Никаких подписей, участия в протестах, встреч с иностранными журналистами. Насколько известно, никаких. — Это хорошо. Канарис побарабанил пальцами по столу, подвигал бумаги. — Но, с другой стороны, что, если он просто трус? Вся его оппозиционность объясняется личной обидой и не идет дальше брюзжания по гостиным Скажем, не отняли бы у него кафедру, продолжали бы печатать. Трудно сказать. Люди, знающие профессора, отзывались о нем как о человеке в высшей степени принципиальном. Насколько близок к нему этот Дорнбергер? Штольниц был на фронте с его отцом. Тот погиб на Марне. И он принимал участие в судьбе мальчика. Усыновил, что ли? Не совсем. Просто помогал им с матерью, оплачивал учебу. Понятно. Ну что ж, спасибо, Вилли. Спасибо. Не исключено, что вы и в самом деле нашли. Меня интересует, однако, насколько реальна возможность политически активировать этого вашего искусствоведа. Может, он в этом плане вообще никуда не годится? Хорошо бы попытаться выяснить это через самого Дорнбергера, но только очень осторожно. У него должно сложиться впечатление, что речь идет о возможности использовать профессора по линии гражданского сектора внутри самого заговора. Понимаете? Ни о чем другом. Экселленс, если вы считаете нужным давать мне указания такого рода, Ну-ну, не обижайтесь, мой дорогой Вильям. Я просто становлюсь нудным и въедливым стариком. Да, и вот еще что. Уточните, на чем именно специализировался профессор, и выясните конкретно, в каких музеях или частных собраниях Швейцарии находятся полотна, которые могут его интересовать. Этот разговор в кабинете начальника Абвера на Тирпицуфер состоялся в пятницу а на другой день в нескольких кварталах оттуда на бэндлер штрассе майор бернардис вызвал к себе капитана дорнбергера когда тот вошел майор радушным жестом указал на стул это не по службе капитан сказал он присаживайтесь я просто захотел отвлечься голова уже как котел на неделю меня определенно не хватает — Хоть начинай глотать первитин. Не пробовали? На фронте случалось еще бы. — И как? — Дорнбергер пожал плечами. — Допинг есть допинг. Какое-то время ничего, а потом появляется привычка. Лучше себя пересиливать. А еще лучше не переутомляться. Полезны также небольшие встряски. Сегодня, капитан, мы с вами едем ужинать. — Ужинать? — — удивлённо переспросил Дорнбергер. — К кому? — Ни к кому. Просто в какой-нибудь хороший ресторан. Мне, знаете ли, захотелось кутнуть по-настоящему. — Это, к чёрт побери, по-венски! — Боюсь, господина майора ждёт разочарование. Вы уверены, что в Берлине остались места, где можно ещё кутнуть по-венски? — Ха! Не будьте наивной барышни Дорнбергер! Итак... — Да я, честно говоря, не очень настроен. — Послушайте, капитан, вы что, не знаете, что неприлично отказываться, когда вас приглашают старшие по званию? — Что за канальская распущенность? — Сакрамент! — Извольте в 20.00 быть на углу Линден и Фридрихштрассе, где малый театр. Форма одежды парадная, настроение бодрое, готовность номер один. — А теперь вы свободны. Я тут еще немного поработаю. Вечером Эриху действительно пришлось лишний раз убедиться в своей наивности. К месту встречи майор подкатил на такси, приоткрыл дверцу, высунулся, поманил рукой. Эрих сел, машина рванула к Бранденбургским воротам, понеслась дальше через темный Тиргартен, где-то за площадью Зофи Шарлотты они вышли на незнакомой улице. Все было затемнено. Лишь над закругленной вверху небольшой дверью едва тлела синяя лампочка в узорчатом кованном фонаре. Бернардис позвонил, дверь открылась не сразу. — Так вот, молодой человек, — сказал майор, когда они вошли в зал, — начинайте познавать жизнь во всем ее многообразии. Приветствую вас, Людвиг. Как видите, способствую процветанию фирмы. «Вот, привел еще одного клиента. Не смотрите на скромные погоны, это лицо весьма значительное. Да-да, вы не пожалеете, если господин доктор станет вашим завсегдатаем». Похожий на дипломата Обер Кельнер, немолодой, но вполне призывного возраста, по нормам сорок третьего года, провел их к столику, на скользкой от крахмала скатерти стали как по волшебству возникать тарелки, тарелочки — бокалы и фужеры всех форм и размеров массивное столовое серебро кельнерши ухитрялись расставлять и раскладывать все это оставаясь где то сзади вне поля зрения не спеша подошел величественный сомелье с серебряной цепью поверх смокинга у господ будут какие нибудь специальные пожелания негромко доверительно осведомил сон с большим достоинством или предоставить это мне в зависимости от выбора кушаний «Именно!» — Бернардис поднял палец. «Полностью на ваше усмотрение, уважаемый. Преступно было бы пытаться заказывать вина самим, пренебрегая опытом и знаниями такого специалиста». «Господа останутся довольны», — заверил Сомелье и слегка поклонился, прикрывая глаза. Эрих чувствовал себя по-дурацки. Не то чтобы подобный антураж был ему в такую уж новинку. Рената любила проводить время в компании. Иногда ей удавалось вытащить и его, и если ужин или не дома, то, как правило, у Хиллера, или в Адлоне, или в Тёпфере, на Доротеенштрассе, других мест попроще, эта любительница красивой жизни не признавала. Но то было давно, в мирное время. В конце концов, Нравилось людям бросать деньги на ветер — их дело. А сейчас это выглядело кощунством. Эрих был не настолько уж наивен, чтобы не догадываться, в какой роскоши живут партийные бонзы или магнаты промышленности. Ему кое-что рассказывали те, кому случалось попадать на разного рода закрытые приемы, но чтобы вот так, открыто, на глазах у посторонних. Он обвел взглядом зал — Небольшой, интимно полуосвещенный шелковыми абажурами настольных ламп, пропитанный запахами кофе, французских духов и дорогих сигар. Трудно было поверить, что одна только стена отделяет все это от другого, настоящего Берлина, с его развалинами терпеливыми очередями у дверей лавок, с изможденными людьми, живущими и работающими на последнем пределе сил. «Хорошо бы сюда парочку английских фугасок», — подумалось ему вдруг. Эрих жалел уже, что принял приглашение Бернардиса, но отказаться и впрямь было неудобно, все-таки старший сослуживец. Он без удовольствия ел то, что появлялось у него на тарелке, почти не разбирая вкуса, хотя вообще не был равнодушен к хорошей еде. Здесь еда была великолепна, но он больше налегал на вина, тоже соответствующего качества. К мясу им подали кло-де-вужо, особенно удачного, как заметил Семелье Года, а к рыбе великолепная шабли, какого ему не приходилось пробовать и в мирные времена. От выпитого его раздражение по поводу окружающего бесстыдства еще больше усилилось. «Интересно все-таки». какая сволочь составляет постоянную клиентуру этого бардака, — сказал он Бернардису. Вот кого можно к стенке без суда и следствия. — Ну зачем же? — благодушно отозвался майор. — Я тоже бываю здесь довольно регулярно. Не часто, конечно, но раз в месяц смогу себе позволить. Есть тут, конечно, и шиберы, но где их нет? — просит коллега. Знаете, что самое забавное? Я всякий раз, когда здесь расплачиваюсь, не могу не испытывать изумления, как в наше время можно еще получать вполне реальные и ощутимые ценности. Икру, скажем, великолепное вино, выдержанные сыры. За этот вот пипифакс. Он выгреб из кармана кителя пригоршню марок, посмотрел на них, пожал плечами и сунул обратно. Это мне действительно непонятно. Это ведь не деньги, это фикция. Рейхсмарка давно уже не имеет золотого обеспечения. Реально она стоит не больше бумаги, на которой напечатана. И между тем, как видите, на нее можно еще что-то купить. Истинная загадка. Надо спросить у какого-нибудь финансиста. Все равно не пойму. Это уже из области мистики. Прозит. розит В этом ресторане не танцевали, оркестра не было. Лишь в дальнем углу пианист в черных очках, негромко, словно импровизируя, перебирал клавиши. «Не надоели вам командировки?» — спросил Бернардис. Эрих молча пожал плечами. «Да, я понимаю. Служба есть служба. Надоела она или не надоела, а тянуть лямку приходится. Когда вы последний раз были в Дрездене?» в дрездене Эрих удивленно глянул на бернардиса заподозрив майора в способности читать мысли в шестнадцатого сентября а что просто вспомнил приятный город я всегда старался задержаться там по пути из вены хотя бы на день отличное в дрездене есть местечко медвежий шинок на вебергасссе возле старого рынка кстати дорнбергер мне сейчас пришло в голову «Этот ваш дрезденский родственник». «Родственник?» «Ну, словом, тот профессор, о котором вы мне рассказывали». «Не родственник, да, я спутал. Я вот что сейчас подумал. Может быть, он смог бы, ну, отчасти разгрузить вас?» «Вы меня понимаете. Не в сфере контактов с военными, естественно. Но ведь вам приходится иметь дело с гражданскими лицами. Вы говорили, насколько помнится...» что образ мысли вашего друга вполне соответствует... — Вполне, я бы не сказал. Однако у него есть все основания, ну, скажем, не восторгаться ситуацией. — Верно. Эрих кивнул, поднять голову удалось не сразу, она уже заметно отяжелела. Но он считает, что нечего лезть в это дело. Без нас наведут порядок. — Кто же, интересно, господин майор? Вы сегодня несообразительны, прошу прощения. Розит. Так вам, говорите, тоже нравится Дрезден? Я в него влюблен. Потрясающий город. Вы вот упомянули медведей. А как насчет осла? Осла? Какого, простите, осла? Есть там такая статуя. Пьяный осел, сказал Эрих мечтательно и торжественно. У ратуши, где вход в погребок. «Ах, это! Вы имеете в виду Диониса на осле?» Бернарди сподлил ему коньяку. «Все-таки это не статуя. Мне думается, скорее уж скульптура. Да, я ее помню еще бы». «А вот как вы считаете, удобно было пригласить туда даму? Я имею в виду погребок». «Но почему же нет? Я бывал там, многие приходили с дамами». Так значит, профессор возлагает надежды на внешние факторы. Так точно. И знаете почему? Он просто не представляет себе, как это будет выглядеть, когда внешние факторы возьмут верх. Ну, его можно понять. Кабинетный ученый, что вы хотите? Да еще живет в городе, где за всю войну не упало ни одной бомбы. Съездил хотя бы в Гамбург, а? Вы не были в Гамбурге после июля? Сорок тысяч погибло за одну неделю. Знаете, такие потери даже на фронте, чтобы за неделю боев почти три дивизии полного состава. А ведь там был не фронт, майор. Там был мирный тыловой город. Женщины, дети, старики. Шесть налетов, понимаете? и сорок тысяч сгоревших заживо Доблестная британская авиация работает в основном фосфором. Так вот, не испытав этого на себе или хотя бы не увидев собственными глазами, конечно, можно говорить о внешних факторах. Так пьяный осел вам тоже понравился? Я, Дорнбергер, не очень его разглядывал, признаюсь, но вещь выразительная. «Именно!» Именно выразительная она так и сказала. Кто, простите? Ну вот, дама, которую я хотел пригласить. Точнее, которую я пригласил, увы, безуспешно. Вам, майор, никогда не приходило в голову, сколько лет нас будут ненавидеть после этой войны? Кого нас? Немцев. Точнее, всех вместе. Немцев, австрийцев. Вы ведь австриец. Какое это теперь имеет значение? Вы родились австрийцем, я немцем. Но теперь мы с вами подданные германского рейха. И его солдаты, а этим все сказано. Вот чего не понимает иохим Он думает, помогут, освободят. Вздор! Нас просто сотрут в порошок. А ему не понять. Он ничего не пережил. Все слишком благополучно. Сын, правда, на фронте, но это у всех. Пока жив-здоров. Вот случись что-нибудь с этим поганцем Эгоном, боже, сохрани, конечно, вот тогда он, возможно, увидел бы ситуацию в ином свете. «Эгон — это сын профессора?» — спросил очень внимательно слушающий Бернардис. — Так точно. Лейтенант Эггон фон Штольниц. Кретин, каких мало. Отец с ним разругался в пух и прах. Но сын есть сын. Знаете, эдакый правоверный молодой болван. Зиг — Да-да, это теперь во многих семьях. Что делать? — сочувственно сказал майор. — Где он? — На Восточном? — Нет, в Италии. Так что, боюсь, на помощь профессора рассчитывать не приходится. Человек стопроцентно порядочный, тут никаких сомнений. — Но как бы вам объяснить? — Я понимаю, не надо ничего объяснять. — Нет, вы послушайте. Я хотел сказать, у каждого из нас было что-то, заставившее пересмотреть жизнь. — Верно? — У меня, например, Сталинград. и у каждого было что-то свое, а у него что было? — Да, я все понял, коллега, — повторил Бернардис.